Арина Зеленкова «Ремесло» Часть первая «Морец» «Быстрее же, Морец, уже час как открылось!» «Да выхожу, я уже выхожу!» – послышалось из-за двери двухквартирного дома. На пороге показался раскрасневшийся рыжий подросток, спешно натягивающий поверх футболки свитер. Сконфуженно улыбнувшись, стоявшей на ступеньках девчонки, он взял с вешалки шапку и куртку и вышел вперед. «Все, пошли», — сказал мальчик, но девочка недовольно вздохнула и закатила глаза. «Ну что еще?» «Коньки!» «Морец, коньки!» «Черт!» — выругался Морец, вернулся в дом и закинул на плечо старый потертый рюкзак. Снова открыв дверь, он увидел, что на пороге никого нет. Длинный красный шарф мелькнул за живой изгородью. Девочка уже шла бодрым шагом вниз по улице. Морец спешно захлопнул дверь и побежал за ней. «Ну, брось, Анна, не сердись», — заговорил Морец, поравнявшись с девочкой. «Ты всегда опаздываешь». «И вовсе нет», — горячо возразил Морец. «Я не специально, ты же знаешь. Если бы мама вернулась с дежурства и нашла хоть одну немытую чашку, то заперла бы меня дома до самого Рождества». Анна бросила на него внимательный взгляд. Мориц пытался натянуть поверх толстого свитера потрепанную куртку и смешно промахивался мимо рукава. Красное лицо некрасиво контрастировало с рыжими отросшими волосами, но Анне это от чего-то нравилось. Она не смогла сдержать улыбки. Этого Морицу было достаточно, чтобы распознать. Анна перестала сердиться. Он широко улыбнулся в ответ, показав крупные, стянутые металлической скобкой зубы. Анна отвернулась. «Мы пропустим все веселье!» Она добавила в голос строгости. «Сегодня открытие ярмарки. Я хочу увидеть первый. Катарина с Алисией наверняка уже там, а ты копаешься, как всегда!» «Ну, прости!» — начал извиняться Морец. Анна шла рядом, недовольно сложив руки на груди. «Слушай, в этом году Ганс будет продавать в пятом ряду карамельные яблоки. Он сделает мне скидку, и я тебя угощу!» Анна зарделась и улыбнулась себе в шарф, но ничего не сказала. Они прошли еще несколько кварталов, болтая ни о чем и строя предположения, какие лавки откроются на ярмарке в этом году. Наконец, достигли старого города и, миновав несколько проулков с фахверковыми домами, вышли на центральную площадь у ратуши. Как и предполагала Анна, вся площадь уже была заполнена людьми, а на катке, залитом вокруг фонтана, было не протолкнуться. «Ничего», — сказала Анна. «Скоро все разойдутся и спокойно покатаемся». Пойдем, пока побродим между рядами. Морец уныло кивнул, и они влились в толпу. В воздухе витал запах хвои, корицы и апельсинов, на аккуратных деревянных прилавках лежала всякая всячина, и Морицу, конечно, захотелось всего и сразу. Блестящими боками манили стеклянные елочные шары, разноцветными бликами играли огни гирлянд. Смотри! Показал пальцем Морец на прилавок, где среди разноцветных свечей стояли резные деревянные подсвечники. В основании подсвечников были углубления для четырёх маленьких свечек. Нагретый воздух должен был струиться вверх и приводить в движение незамысловатый механизм. Хозяин прилавка, заметив интерес в глазах Морица и Анны, поджёг длинной спичкой фитили. Лопасти пришли в движение и запустили по кругу фигурки запряжённых оленей, Анна завороженно смотрела на них и широко улыбалась. «Попрошу маму купить такое к Рождеству», — сказала она Морицу, и они поблагодарили продавца и отошли. Среди продуктовых прилавков, где одетые в рождественские колпаки лавочники бойко продавали глинтвейн и жареные каштаны, Морец быстро нашел Ганса, молодого курносого парня, жившего когда-то по соседству. Морицу было восемь, когда Ганс, до этого часто сидевший с ним, пока мама была на работе, съехал от своих родителей и переселился куда-то в центр. «Держите!» Ганс протянул Морицу и Анне по блестящему яблоку в карамели. «Не надо, Морец, я угощаю. В честь открытия ярмарки». «Ты приедешь к моим на Рождество?» – спросил Морец, убирая зажатые в липких пальцах монеты. «Но углу Бергштрассе возле старой церкви, поставили карусель. «Прости, приятель, не в этот раз», – пожал плечами Ганс. «Мы встречаем Рождество у родителей Розалин». «Понятно», – протянул Морец. «Спасибо за яблоки», – кивнул он Гансу, и они с Анной направились в сторону фонтана. На залитом теплым электрическим светом катке по-прежнему была шумная пестрая толпа. Мориц с Анной переглянулись и уселись на длинную деревянную скамью. «Я не видел ни Катарину, ни Алисию», – сказал Мориц. «Угу», — промычала Анна. «Может, уже ушли?» На несколько мгновений они замолчали. «Как ты думаешь, тот мужчина с бакенбардами продаст мне глинтвейн?» «Морец!» «Но «Ну, я высокий, и у меня взрослый голос». «Тебе тринадцать, и вообще тебя здесь все знают, как только не...» Продолжила она и замолчала на полуслове. множество множества голосов, установившийся на ярмарке, внезапно разрезала звонкая мелодия. Мориц оглядел площадь в поисках источника этого свистящего глубокого звука и, наконец, увидел за фонтаном у самой ратуши высокую фигуру в черной шинели с блестящими золотистыми пуговицами. «Герлаут!» — проговорила Анна. «Он вернулся!» На этом восклицании Анна поднялась со скамьи, схватила Мореца за руку и потянула в сторону шарманщика. Появление Герлаута на площади обратило на себя внимание множество людей, и когда Мориц и Анна добрались до него, вокруг уже собрались заинтересованные прохожие. Протиснувшись в первый ряд, Мориц и Анна стали завороженно рассматривать резную шарманку. Герлаут резво крутил ручку. Ящик немного покачивался на больших колесах, а мелодия, вырывавшаяся из маленьких металлических труб, словно пронзала морозный воздух и проникала под футболку к самому сердцу. Морец широко улыбнулся и с удовольствием посмотрел в лицо старика. Лоб его покрывала сеть глубоких морщин и возрастных пятен. На щеках, как всегда, виднелась короткая седая щетина, а жидкие волосы скрывала тонкая трикотажная шапка. Он был неразговорчивым и очень тихим стариком, и Морец, чей юный и подвижный разум не мог даже и вообразить себе такой глубокой старости и дряхлости, казался скорее выдуманным духом Рождества, чем реальным жителем их небольшого города. В детстве, когда они с мамой подходили совсем близко к шарманке и Герлаут давал ему покрутить большой тяжелый рычаг, Мориц любил придумывать про него загадочные истории. В них старый шарманчик представал то добрым помощником Санты, то старым духом из замка в нескольких километрах от города, что появлялся только в канун Рождества. Теперь-то был уже взрослый не верил ни в Санту, ни в духов, но жизнь Герлаута Лаута все еще была окутана для него каким-то потусторонним туманом. Когда в прошлом году он внезапно исчез и за весь сезон ни разу не показался на ярмарке, Мориц решил, что он просто растворился в морозном воздухе и ушел в ту неведомую страну, где обитают все детские иллюзии и мечты, куда переселяются плюшевые зайцы и медведи, изгнанные из подростковой спальни и забытые своим владельцем. Но Герлаут снова был здесь, и Морец не мог сдержать восторга и все крепче сжимал теплую ладошку Анны в своей. Но вот она высвободила руку и полезла в потайной карман с внутренней стороны куртки. Достав маленькую монету номиналом в одну марку, Анна подошла ближе и опустила ее в металлическую коробочку с прорезью, что стояла на деревянной шарманке. Герлаут широко улыбнулся и немного поклонился, но на этом движении вдруг поперхнулся и закашлялся. Кашель стал душить его, и он вынужден был отпустить рычаг, чтобы достать из кармана шинели носовой платок. Анна отошла обратно к Морицу, и теперь они вдвоем наблюдали, как Герлаут безуспешно пытается справиться с приступом удушья. Люди начали расходиться, но Мориц и Анна еще долго стояли перед шарманкой, пока старик, наконец, не прокашлялся и не принялся вновь крутить ручку. «Кажется, стало просторнее», — сказал Мориц, обернувшись через плечо и окинув взглядом котов. «Пойдем?» Анна согласно кивнула. Они отошли к катку и стали переобуваться. Морец уже привычным движением помог Анне затянуть потуже шнурки, и они вышли на гладкий белый лед. Под звонкие звуки шарманки мориц и Анна долго катались вокруг фонтана, вовсе забыв про Гера Лаута. переливался тысячью теплых медовых ноток, и он со всех ног бежал ему навстречу. На залитом солнцем заднем дворе стояли легкие плетеные стулья и овальный бабушкин стол. Белая скатерть с вышитыми на ней колокольчиками едва колыхалась от летнего ветерка, и мама выставляла на нее большое блюдо с картофельным пирогом. Он подбежал к ней и нырнул в теплые ласковые объятия, уткнулся в накрахмаленный фартук и вдохнул полной грудью резкий запах ландышей. Мама громко смеялась ему в ухо, гладила по голове мягкой ладонью и все повторяла нежным голосом «Отто, отто, то сынок в груди защемило, и из глаз хлынулись слезы. Он сильнее прижался к ней, боясь отпустить, боясь потерять ее, такую легкую и нежную, такую ласковую, и слезы все лились из глаз, вызывая приступ удушливого кашля, что заставил его, наконец, проснуться». Шаря по прикроватной тумбочке в поисках носового платка, Отта Лаут пытался стереть левой рукой с глаз глупые слезы, что так не кстати разбудили его среди ночи. Мама покинула его бесчисленное множество лет назад, но все продолжало являться в теплых солнечных снах, так не похожих на зимнюю ночь за окном. Отто опустил ноги на холодный пол и потянулся к выключателю. Часы на тумбочке показывали пять минут пятого. Кругом царила непроглядная тьма, но он решил оставить попытки снова заснуть и выбрался из уютной постели. Спустившись вниз на маленькую кухню, он поставил чайник и достал из шкафа металлическую коробку. «Бруно! Бруно!» Хрипло прокричал он и потряс коробкой, вызвав мерный громыхающий звук. «Вставай же, старик! Пора завтракать!» Отто наклонился и достал из-под кухонного шкафа маленькую миску. В коридоре послышался глухой стук. «Ну, наконец-то!» — поприветствовал Отто вошедшего. Через порог легкими движениями переступил темно-рыжий кот. Завидев его, Отто снова погремел банкой, в которой лежали сухие кусочки кошачьего корма, и получил в ответ одобрительное мяуканье. Корм посыпался в миску, и Бруно в два счета подбежал к ней. Отто погладил его по голове и стал ласково приговаривать: "Ешь, ешь, старик". Катушел уже семнадцатый год. Он почти не видел из-за катаракты и жевал только одной стороной, болезненно морщись при каждом укусе. Зубы его давно сгнили и доставляли ему дискомфорт. Но удалить их ветеринар мог только подобщим наркозом, и Отто не рисковал. Бруно прожил с ним много, очень много холодных зим. И после его смерти он не возьмет больше котенка. Закипел чайник. Отто засыпал в термос грудной сбор и залил его крутым кипятком. В этом году стоило только холоду опуститься на землю, к нему снова вернулся удушливый глубокий кашель. Прошлой зимой он едва не расстался с жизнью, пролежав несколько месяцев с пневмонии в больнице, и после того случая все еще не оправился. В больнице было скверно, и в этот раз он точно не даст себя туда запихнуть, нет уж. Пропустить всю рождественскую кутерьму? Не выйти на ярмарку, слыханное ли это дело? Отто покачал головой в такт мыслям и достал из хлебницы вчерашнюю булочку. Щедро намазав ее маслом, он налил варево в большую чашку и уселся завтракать. Бруно запрыгнул к нему на колени и начал топтаться. От кота неприятно пахло. Поморщившись, Отто положил на его пушистую спину свою большую ладонь. Бруно замурчал. «Ничего, старик, ничего. Уж как-нибудь». Нашептывал Отто коту, допивая свой утренний напиток. Сегодня был третий адвент, и работы было много. Отто должен был успеть поставить шпильки на звуковой валик, чтобы на площади у ратуши заиграла новая мелодия. В этом он всегда следовал своему отцу, старому мастеру-шарманщику, который научил младшего сына, что мелодии на рождественских неделях не должны повторяться. Занятный был человек его отец. Отто причмокнул губами, навел себе еще травяного отвара и с удовольствием вдохнул пар. Горячее питье с утра – лучшие средства от кашля. Этому его тоже научил отец. Маленькая мастерская в цоколе под лестницей встретила Отто холодом и запахом пыли. Он зябко повел плечами и подошел к батарее, чтобы немного прибавить тепла. Счет за отопление в этом месяце должно быть выйдет громадным, но работать с мелкими шпильками на холоде невозможно. Усевшись за маленький стол, Отто надел очки, достал инструмент и сосредоточился на любимом деле – Тонким острым шилом протекал он поверхность гладкого звукового валика по старой, еще дедовой музыкальной схеме. В эти отверстия он вставит металлические шпильки, что будут в нужной последовательности поднимать рычажки и приводить в движение маленькие меха. Погрузившись в монотонную работу, Отто не заметил, как забрезжил тусклый рассвет и поднялось блеклое зимнее солнце. Он тихо напевал себе под нос мелодию вальса, выбранного для этой последней недели перед Рождеством. На кончиках грубых пальцев рождалось совершенно особенное волшебство. Оживала его детская тайна. Охваченный страстью, Отто не чувствовал ни голода, ни усталости и, кажется, почти не кашлял. Закончил с Валиком он далеко за полдень, и спешно пообедав, собрал шарманку и засобирался на ярмарку. Катить деревянный ящик по обледенелым улицам не так уж и легко. Отто много раз останавливался, чтобы отдохнуть и справиться с одышкой и предательским кашлем. «Не вовремя! Как это все-таки не вовремя?» Думал он, вытирая слезы после очередного приступа и берясь за ручки шарманки. Когда он наконец достиг площади, ярмарка была в самом разгаре. Люди сновали между рядами, озабоченно выбирая последние рождественские подарки. За деревянными столами сидели веселые парни и пили глинтвейн и пунши с красивых керамических чашек с надписями «Рождественская ярмарка на радхаус 1998». Отто широко улыбнулся и покатил ящик к своему любимому месту у самой ратуши. Проходя сквозь толпу, он изредка встречал знакомые лица, почтительно кивавшие ему. «Доброго вечера, Герлаут!» Прозвучал справа голос, и Отто удивленно посмотрел на говорившего. «Ох, мой сын Маркуса!» Пронеслось у него в голове. Приветствовавший его лысоватый мужчина с жесткой щеткой седых усов на лице оказался сыном одноклассника. Отто запомнил его молодым юношей в модных твидовых штанах, а теперь подумать только тот стоял перед ним седой и плешивый. Отто кивнул в ответ на приветствие и покатил свою шарманку дальше. Ну вот, наконец, знакомый пятачок. Герлаут отер салба пот, отдышался и принялся крутить ручку. Люди в толпе сразу стали озираться и подходить ближе, и Отто почувствовал, как учащенно стало биться сердце. Он широко заулыбался и принялся разглядывать публику. Городок, конечно, небольшой, но знакомых лиц в толпе было совсем мало. Его ровесников почти не осталось в живых, а дети, повзрослевшие так быстро, уехали из родного города в поисках лучшей судьбы. Лица собравшихся менялись, словно картинки в калейдоскопе, а Отто все крутил и крутил свой рычаг, выпуская из старого ящика чудесную глубокую мелодию. Последний круг вальса Отто заиграл около девяти перед самым закрытием ярмарки. Лавочники стали собирать прилавки. каток почти опустел, и Отто мог бы уже пойти, но ему хотелось проиграть мелодию еще раз. Последний на сегодня раз. Крутить рычаг весь вечер, прерываясь лишь на глоток чая из термоса, было тяжело. И Лаут порядком устал, но возле шарманки все еще стояли несколько человек. Двое краснощеких подростков с коньками в руках и женщина с маленьким мальчиком. Сперва мальчик завороженно наблюдал за Отто, но вскоре ему это наскучило, он закапризничал, и женщина увела его в сторону. Но подростки так и остались стоять. Отто сделал последний поворот ручки, и мелодия оборвалась. На площади стало тихо. «Все, на сегодня кончено». Устало сказал он рыжему высокому мальчику и девочке с длинными русыми косами. «Приходите завтра, ребята!» «Спасибо!» Отозвалась девочка, и они с мальчиком развернулись и пошли в сторону выхода. Отто смотрел им вслед, пока фигуры не скрылись в ближайшем переулке, а затем засобирался. Он убрал термос, высыпал в карман горсть монеты с жестяной банки и принялся толкать шарманку к выходу. Сегодня он вымотался больше обычного и остановился для отдыха уже в квартале от ярмарки. «Да, старик, плохо», — говорил он тихо сам себе, сидя на остановке под желтым фонарем и тяжело вдыхая морозный воздух. «Ну уж, как-нибудь». Отто встал и снова покатил шарманку, но следующую остановку пришлось сделать уже на углу Бергштрасса. Возле старой церкви стояла скамейка, и он грузно опустился на нее и снова зашелся в приступе кашля. Прикрыв лицо платком и давясь выступившими слезами, он не сразу понял, как оказался не один. «Герлаут», — позвал его тонкий голос, когда он наконец справился с кашлем. Подняв глаза, Отто увидел перед собой ту самую девчонку с ярмарки в компании рыжего парня. «Герлаут», — повторила девочка. «Помочь вам с шарманкой?» «Что? Глупости?» Ответил он нахмурив в брови. «Мне недалеко. Я немного посижу и пойду». Девочка неуверенно посмотрела на мальчика, и тот поджал губы. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, будто продолжая начатый ранее разговор. В конце концов мальчик неуверенно промолвил. «Но ну, нам вроде как в одну сторону». Он почесал затылок и снова посмотрел на подругу. «Вы ведь живете где-то за восточным вокзалом, да?» – продолжила она. Отто оглядел их внимательным взглядом. Девочка перебирала пальцами кончик шарфа, но выглядела очень решительно. Мальчик же сильно смущался и все посматривал на девочку. «Что ж», – ухмыльнулся Отто, – «я действительно живу за восточным вокзалом». «Если вам по пути, можете составить мне компанию». На этом он поднялся, убрал в карман шинели свой платок и потянулся к ручкам шарманки. «Позвольте мне», — опередил его мальчик. «Всегда хотел потрогать настоящую шарманку, можно?» «Ладно», — не стал спорить Отто. «Так уж и быть, вези. Как вас зовут?» «Я Морец», — сказал мальчишка. А она Анна!» Морец толкнул шарманку, и Отто удивился легкости, с которой она покатилась по тротуару. Они миновали два квартала под бойкий рассказ девочки о развлечениях на ярмарке. С немалым удивлением Отто узнал, что они каждый вечер слушают шарманку и подмечают мелкие детали. Дети наблюдали за ним и приметили. На каждый день недели он надевает специальный рождественский шарф. В понедельник — красный с листочками астралиста, во вторник — в зеленую клетку, в среду — синий в снежинках. Замечали они и смену мелодий, и Отто с радостью поделился с ними рассказом о своем отце, который передал ему ремесло и с ранних лет приучил делать все по традиции. На этом рассказе Отто снова закашлялся, и они остановились. «Герлаут!» — заговорила Анна, прежде чем они снова пришли в движение — «Может быть, вызвать вам врача?» «О нет, дорогая, <как> не беспокойся, <как> это пройдет», — он помолчал. «Врач будет настаивать, чтобы я лег в больницу, а я должен играть на ярмарке». «Но все поймут, если вы не появитесь на ярмарке из-за болезни», — возразил Морец. «Как в прошлом году?» — добавил он неуверенно. Отто посмотрел на мальчика и улыбнулся. «Нет, Морец, нет», — покачал он головой. «Дело не в людях. Не принимайте на свой счет, но ведь я играю не для них». вот посмотрел себе под ноги, пытаясь подобрать слова. «Мое ремесло угасает, Морец. В нашем городе я последний шарманщик». «А ведь раньше нас было много, да, да», — закивал он головой в ответ на вопросительный взгляд. «Когда мой отец был молодым, по Рейхстрассе проходили целые парады шарманщиков, и все мастера были из нашего города, да? Шарманка играла на свадьбах и крестинах, талантливые музыканты сочиняли удивительные мелодии». «Теперь же я один и играю всего раз в году на ярборке Когда я умру, музыка смолкнет, никого не останется». Он замолчал. Они пересекли площадь у вокзала и свернули на маленькую улицу, петлявшую вдоль парковой ограды. «Отец всегда приговаривал», — снова заговорил Отто, когда они уже вышли к его дому что пока в городе есть хоть один способный к ремеслу шарманщик и человек, мелодия на Ратушной площади не умолкнет. Похоже, что именно мне суждено ее оборвать». Он печально улыбнулся и остановился. «Ну вот мы и пришли». Отто показал рукой на свой покосившийся деревянный дом за неопрятной живой изгородью. Проход к крыльцу почти не просматривался за ветками старой разлапистой ели, что росла перед домом. «Вы живете здесь?» — удивленно воскликнул морец. «Но это же проклятый дом! Я думал, он заброшенный!» На этих словах Анна толкнула его в бок, и Отто беззлобно засмеялся. Порыв ветра поднял дорожную пыль и потревожил ветки ели, из которых с громким протяжным криком вылетела большая черная птица. «Какая большая?» Протянул Морец, проводив птицу взглядом. «Да брось обычная ворона», — ответила ему Анна и перевела взгляд на Отто. «Выздоравливайте». «Спасибо, Анна. И тебе, Морец, большое спасибо. До встречи на ярмарке», — сказал Отто и забрал у Морица шарманку. Он махнул им на прощание рукой в серой вязаной варежке и скрылся в темноте за калиткой. Где-то вдалеке снова раздалось грубое карканье, и Анна с Морицем поспешили по домам. Окончание рассказа Арины Зеленковой «Ремесло» слушайте в следующем подкасте «Модели для сборки».